Алхаз Абгаджава, адвокат Адвокатской палаты Московской области. Что ты думаешь о деле Константина Котова? Мое глубочайшее убеждение, что хоть две административки, хоть две сотни административок в уголовку переходить не могут. Должен быть четкий состав именно преступления, а не правонарушения, которое было повторено. Банальность скажу. Отличие административки от уголовки никто не отменял. Есть общественная опасность – преступление, нет общественной опасности – административка. Эти позорные дела войдут в учебники, это будет хуже, чем обратная сила более строгого закона в советское время. Нам в советское время преподаватель рассказывал про дело валютчиков, смотрите, вот пример юридического кошмара, то, как с обратной силой поступать нельзя. Уголовное дело в отношении Рокотова, Файбишенко и Яковлева. В 1960 году они были приговорены к 8 годам лишения свободы за незаконные валютные операции, а позднее, после изменения уголовного закона, расстреляны. Это стало хрестоматийным примером неправосудного изменения приговора и ухудшения положения осужденных по вновь принятому закону, не имеющему обратной силы. В 1988 году нам рассказывал, а тут административку в уголовку превращают. Симулякр либерализации. А как ты относишься к тому, что дело Константина расследовалось трое суток, и что рассмотрение жалобы на его арест было назначено Мосгорсудом в день ее подачи в районный суд? Это, по сути, нарушение их собственных священных правил. Мы можем что угодно нарушать по материальному и процессуальному праву, Но что касается формы обеспечения защиты и участия, это то, к чему они всегда придираются, и почему могут формально отменить любое решение суда. А тут такая скорость, причем я не вижу в ней смысла. Следователя я понимаю, СК хочет быть впереди планеты всей, выслужиться, мол, посмотрите, как мы быстро загнали в суд прецедентное дело, по которому потом можно будет всех привлечь, и Соболи, и всех остальных. Но суду торопиться-то зачем? У меня даже закралась слабая-слабая надежда на то, что хотели изменить меру пресечения на домашний арест при назначении дела, чтобы это не выглядело так, что суд пошел на уступки. Но я слишком хорошо о них думаю. Самое простое и вероятное — то, что никто не хочет получить по голове, и они сейчас пытаются узаконить быстрее в Мосгорсуде арест, чтобы вышестоящий суд сказал «разбирайтесь там, ребята, сами». Мысли о смягчении нужно отбрасывать. «Ты знаешь, я думаю, что все эти истории, связанные с Пусси Райт, Кириллом Серебренниковым, когда расследование и рассмотрение дела в суде затягиваются без особых причин, тоже чему-то учат. Интереснее другое – как они выбирают тех, кому будут предъявлять обвинения?» «Тут я тоже не скажу ничего нового». Чем разнообразнее и менее одиозны эти люди, тем страшнее должно быть для остальных. Собаку научили рвать на части, и странно от нее ожидать того, что она вас будет покусывать и лизать. Если уж они взяли такую технологию и такой тренд, мы можем все и всегда, то им это надо подтвердить. А когда еще, если не в таких делах? Это прямой сигнал, ребята, имейте в виду. Но почему-то это не очевидно для всех, люди совсем не понимают, пока не столкнутся с этим сами. Скажи, а кто власть в этой системе? Полицейские и нацгвардейцы выполняют указания задерживать людей, бьют их, составляют какие-то нелепые рапорты, а потом подключаются другие полицейские службы, помощники дежурных, дежурные, участковые, которые эти рапорты уже оформляют в виде протоколов об административном правонарушении. Потом в действие вступают судьи, потом прокуроры, которые молчат или поддерживают. Потом следственный комитет, который отказывается даже проверять сообщения о преступлениях полицейских, но моментально наладил конвейер и привлекает к ответственности за малейший поворот головы в сторону силовика, чьи указания они выполняют. «Нет центра решения». Есть некая красная нить, которая идет с самого верха из администрации президента или Кремля, неважно, и она означает, что вот у нас стабильность, вот у нас нерушимая власть, вот у нас президент, ничего не трогайте, а все, что может этому вредить, абсолютно вражеская история, естественно, проплаченная из-за рубежа. А дальше нет никаких четких методичек, есть указание, что все, кто выходит на улицы против власти, Это интервенты, ваша задача — показать, как с ними бороться и что с этим делать. И каждый в меру своих возможностей выполняет поставленную задачу. Менты бьют дубинками, следователи возбуждают дела на ровном месте. И затем они начинают соревноваться, никаких нет установок, и они действуют по самому жесткому сценарию, чтобы, не дай бог, их не обвинили в потакании либералам. Дальше система работает просто на автомате потому что, например, по делу Дельпаля они еще посидят, подумают, кто больше принесет. Топ-менеджер «Беринг-Восток» Филипп Дельпаль, обвиняемый по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 с миллиардов рублей. Понятно, что дал добро самый главный, но посмотри, сколько времени прошло. Где посадки, как он сам говорит? Это «где посадки?» ведь было сказано про контрабанду. И помнишь, что потом случилось? Статью декриминализировали. Ты знаешь, кроме как того, что на тот момент президентом был Медведев, я другой причины, почему это случилось, назвать не могу, потому что ФСБ никогда бы не пропустила эту декриминализацию, будь президентом Путин. И Медведев тогда протащил эту либерализацию каким-то чудом. А рассматривался проект декриминализации статьи 188 УК очень долго. Даже мы, будучи таможенниками, в этом участвовали и говорили, «Ребята, это ненормально». Как товарная контрабанда конкурирует с уклонением от уплаты таможенных платежей? Чушь получается. У нас есть состав «Уклонение от уплаты таможенных платежей». При чем тут контрабанда? Но разница была большая. Две категории уклонения от уплаты» было в двух частях, вторая часть — до 5 лет максимум, а контрабанда, часть четвертая, особо тяжкая, до 12 лет. Естественно, радостно лепили контрабанду где только можно. Плюс надо понимать, что чаще всего там был не один эпизод, значит, мы берем коэффициент полтора, и срок уже подлетает как минимум до 18 лет. Да, сроки там так и давали. Вменялась людям контрабанда, а на самом деле вместо 10% пошлины они платили 5%, причем при согласовании с таможенниками, и это позволяли. Какая тут контрабанда? Я к этим делам тоже подготовился, заявил большое ходатайство о переквалификации на статью 194 УК, расписал почему, и они мне точно так же расписали, почему я иду куда подальше. Говорят, нет, здесь контрабанда. Потом выходит декриминализация, и следователь по одному делу мне говорит, «Вы не думайте, я сейчас перейду на статью 194 УК». А я говорю, «Ничего подобного. В ответе на мое ходатайство есть подпись вашего начальника, где он пишет, что нет состава статьи 194 УК. Вы с этим что будете делать потом?» Верховный суд позже разъяснил, что по делам, которые уже расследованы, переходить на статью 194 УК нельзя, и им пришлось все дела по статье 188 УК прекратить. Особенно радовались те, кто был в розыске, потому что они даже не посидели. Скажи, а как подбирают жертв по экономическим уголовным делам? Например, сидит какой-нибудь опер и думает, по кому он сейчас начнет дело оперативного учета? Я предположу, четкого сценария нет. Нельзя исключать, например, заказных дел. Я вижу, как у тех же оперов бэб кабинеты завалены делами. Отработать всех они не могут, это физически невозможно. Поэтому думаю, что работает принцип «писем счастья». Я людям рекомендую, самое лучшее, что вы можете сделать, когда вам приходит такое письмо, не отсвечивать, лечь в тину, не показывать никакого нервика не договариваться ни с кем. Ты ведь знаешь, доказательства мало кого волнуют, было бы за что схватить. Думаю, тут есть какие-то категории по цифрам. От оборотов в миллиард, например, занимаются одни, поменьше — другие. Какой-то отбор у них существует, но понять его логику я пока не могу. Но заметил одну тенденцию. У меня резко упало количество обращений по экономическим делам. Однако акторов со стороны обвинения меньше не становится. Как ты думаешь, нужна ли вообще вся эта экономическая составляющая УК как альтернативная подследственность? Почему недостаточно одного МВД с его колоссальным следственным штатом? Здесь мне как раз все понятно. Деньги. Другой вопрос в том, что они сами начинают понимать, почему дел становится меньше. Во-первых, потому что предпринимателей стало меньше. Во-вторых, люди перестали тратить такие бешеные ресурсы, как еще 10 лет назад, на то, чтобы решать вопросы неправовыми методами. Да и те, кто решили бороться по таким преступлениям до конца, как показывает практика, доходили до какого-то результата, но теряли бизнес. Поэтому обе стороны поняли, что все бессмысленно. Тут надо либо убегать, либо не тратить лишние деньги, которые пригодятся, когда сядешь. А ФСБ? Если посмотреть ее статистику, мы видим не только увеличение количества дел по статье 159 УК РФ, которые они расследуют, но и увеличение доли этих дел в структуре расследуемых службой преступлений по сравнению, например, с делами, связанными с терроризмом. Почему? Как они подбирают дела, угрожающие государственной безопасности? Подогнать под безопасность можно все что угодно. У меня был очень интересный разговор с одним следователем главного следственного управления ФСБ. Я ему сказал, что раньше слышал от них главным образом о делах по терроризму, а сейчас о таких делах почти не слышно. А он ответил, что у них бывший начальник следствия умел расследовать только дела о терроризме, а новый ничего в этом не понимает, ему они не интересны. Но он повернут на делах по изменам. Когда мы разговаривали, такого накала страстей по изменам не было, я как-то не придал этому значения, а потом смотрю, пошли как грибы после дождя. Это ответ на вопрос, почему сейчас нет терроризма, но есть измена. А все остальное — побочка. Аппарат-то огромный. Одним из моих дел, делом Коха, занималась человек 15 только следователей, а еще была куча оперов». Что там расследовать? Человек просто пошел по зеленому коридору вместо красного, ничего запрещенного не вывозил. По статье 226.1 о культурных ценностях много вопросов вообще. Это, наверное, отдельная тема для разговора. Там нужна серьезная реформа. В статье перечисляются ядерные материалы, взрывоопасные вещества и так далее, и между ними культурные ценности. Как образуется состав? Ты везешь любой предмет дороже 100 тысяч рублей и не получил разрешение Минкульта. Потом у тебя в деле будет экспертиза о том, что эту вещь можно ввозить и вывозить, но ты не получил разрешение. И вот тяжкая статья. Объект — разрешительный порядок ввоза-вывоза, а не сама ценность. Это государственная безопасность. Они сами улыбаются. Должен быть четкий перечень предметов, критерии музейной ценности. Накажите вы человека за то, что он не получил разрешение штрафом, конфискацией, но это не уголовная ответственность. Мы же вообще ушли в последнее время от субъективной стороны, от умысла. По той же самой статье 199 УК РФ по наркотикам, где умысел? Умысел не доказывается. Да, это объективное вменение в чистом виде, мечта любого следователя. Мне судья один раз после оправдания сказала, а я бы засадила. Я спрашиваю, почему? Ответ, потому что он негодяй. Ты упомянул экспертизы. Давай поговорим о последних изменениях в законах о следственном комитете и о государственной экспертизе. Если в законопроект был включен перечень экспертиз, которые будет проводить СК, то в окончательном виде закона такой перечень уже отсутствует, и ИСКА имеет право проводить все назначенные экспертизы. Кроме того, есть ведомственные эксперты МВД и эксперты ФСБ. Все они имеют право проводить экономические и бухгалтерские экспертизы, компьютерные, лингвистические экспертизы. Как ты к этому относишься? Научный смысл института экспертизы уничтожен. Следователь не может быть специалистом во всем. Назначая экспертизу, следователи обговаривают все детали с экспертами, как лучше сделать, какой должен быть результат. Статья о вынесении заведомо ложного экспертного заключения уже давно мертвая. «Я столько сил потратил, когда доказывал судье, что эксперты не могут сами брать образцы для исследований, это святая святых, это делается процессуально». Для того, чтобы оценить объект, купленный моей подзащитной, эксперты находили для сравнения подобные, на их взгляд, объекты в интернете. Что это, как не образцы для исследования? Самые настоящие образцы. Только с чего вы решили, что цена из интернета — критерий, которому можно верить? Никого не волнует. Судьям достаточно этих заключений. И тут мы еще отдаем им ведомство. Ну все, ребята. Это то же самое, что подчинить адвокатов Бастрыкину или Чайке. Было такое предложение, кстати. Знаешь, я вижу светлое пятно на всей этой черной карте. То, что я больше двух лет наблюдаю, на все это давление реагирует юридическое сообщество. Посмотри, какое массовое подвижничество юристов в судах, где привлекают людей по административкам. Какое количество адвокатов работают про Бона, в том числе и ты. Почему так получается? «Лёш, мы 27 июля пошли с сыном на эту акцию, а нам нужно было скоро уезжать в отпуск. Я говорю сыну, что попадаться нам нельзя, потому что придется поработать, защищать людей. Мы аккуратно прошли, убедились, что народу много, пришли домой и ждем задержаний. А задержали огромное количество людей. Я думал, что до последнего дня перед отпуском буду бегать по судам, но везде работало множество юристов, и все задержанные были обеспечены защитниками. Это показатель. Юристы понимают, что в той системе, которая существует сейчас, перспектив нет. Ты либо должен стать решалой, либо будешь биться головой об стену. Единственный выход сегодня — выбрать правильную сторону». Для себя я ее определил лет десять назад, потому что знаю, скоро у этой стороны будет много плюсов, и они не противоречат моей совести».